Глава 8 Сэдди. Когда над решеткой появился мужчина и заговорил с девушкой на улице, я нырнула в тень. Элла. Так он ее окликнул. Ее имя слетело с моего языка, как музыка. Я не могла слышать их разговор, на по выражению ее лица и потому, как близко они стояли друг к другу, я заключила, что она хорошо знала и любила его. Или, по крайней мере, когда-то любила. Пока я наблюдала за ними, мои глаза заметили крестик на ее шее. Он выдавал в ней католичку и увеличивал разрыв между нами. Тогда я вспомнила эпизод из детства, когда поняла, что мы не такие, как все. Мне было 5 лет, и мы с мамой ходили на плац Нови, уличный рынок, куда за покупками являлось все еврейское и нееврейское население Казимежа. Был конец апреля, третий день Песаха. Мы убрали хамец, хлеб и другие продукты из перебродившего теста с кухни. Они были запрещены все 8 дней после праздника, но, проходя мимо пекарни, я заметила свежие булочки, соблазнительно лежавшие на витрине на сейчас же Песах», — заметила я, со смущением разглядывая булочки. Мама объяснила мне, что лишь небольшой процент поляков были евреями. «У остальных свои праздники и обычаи, и это здорово», — добавила она. «Представь, каким скучным был бы мир, если бы все были одинаковыми. Но я хотела быть такими же, как и другие дети моего возраста, и есть выпечку, когда захочу, даже во время Песаха. Именно тогда я впервые поняла, насколько мы, евреи, отличаемся от остальных». Тогда это была репетиция урока, которую я очень хорошо усвою с приходом немцев. Теперь, стоя в канализации, глядя на прекрасную Эллу с крестом, я ощущала эту инаковость сильнее, чем когда-либо, даже во время преследований и страданий войны. Наконец мужчина ушел. Несколько минут спустя, осторожно оглядевшись, Элла снова посмотрела вниз в поисках меня. Я подошла к решетке и вышла на свет, чтобы она меня увидела. Она улыбнулась. «Вот ты где!» Я подумала, что ты, наверное, уже ушла. Завершив разговор с мужчиной на улице, она тоже могла уйти. Уйти и притвориться, что она никогда меня не видела, было для неё безопаснее, но она так не поступила. «Я с Эдди, представилась я. Где-то в глубине души я понимала, что лучше не называть своего имени, но ничего не могла с собой поделать. «Элла». У неё был тонкий голос, похожий на чириканье воробья. Она произносила слова по-другому, не как я, а чётче заканчивала каждое слово. И дело не только в манере говорить. За её акцентом скрывались интеллигентность, великолепный дом, возможно, каникулы за границей и другие чудеса, о которых я могла только догадываться. А это сильнее красивого платья или крестика подтверждало наше различие. «Я знаю. Я слышала, как этот человек произнёс твоё имя. Кто он?» Я отругала себя за этот вопрос. Он был слишком личным для той, кого я едва знала. Она сглотнула. «Просто парень, давний знакомый». Ее голосе прозвучала нотка боли. Очевидно, он значил для нее больше. «Как там внизу?» — сменила она тему беседы. «Как я могла объяснить странный, темный мир под землей, теперь единственный мне знакомый?» Я старалась подобрать слова, но не смогла. «Ужасно!» — наконец выдавила я. «Как вы там выживаете? Там есть еда?» Посыпались ее вопросы. Ее манера напомнила мне меня саму. Я выдержала паузу, подбирая ответ Я никак не могла рассказать про Павла, не рискуя его жизнью. Если немцы узнают, что он укрывает евреев, его ждет страшное. Справляемся. Но как ты это выносишь? Вырвалась у нее, и я увидела крошечный изъян в ее изящной манере. Я никогда не задумывалась над этим вопросом. Потому что у меня нет выбора, медленно ответила я. Сначала я считала, что не выдерживаю минуты. Затем прошла минута, и я подумала, что не продержу сейчаса. Потом день, потом неделя и так далее. «Удивительно, к чему только не привыкаешь. И я не одна. У меня есть мама, и скоро у меня появятся маленький брат или сестра». На мгновение я подумала не упомянуть ли Соло, но решила, что это будет глупо. «Твоя мать ждет ребенка?» «Да, она должна родить через несколько месяцев». Она с недоверием уставилась на меня. «Как она может родить ребенка в канализации?» «Все возможно, если ты остаешься с теми, кого любишь», ответила я, пытаясь убедить в этом не только ее, но и себя. Лицо Эллы погрустнело. «В чем дело?» — спросила я, надеюсь что не ляпнула ничего обидного. «Да ничего», — быстро проговорила она. «Где ты живешь?» — спросила я, меняя тему. «На улице Канонича», — ответила она с оттенком смущения, произнося торжественный адрес. «Это недалеко от гроздки». «Я знаю, где это», — ответила я, немного раздражённая тем, что она думала, будто мне незнакомы старые улицы в центре города. Я много раз гуляла по этому шикарному району. Даже до войны благоустроенные улица с её высокими ухоженными рядами домов у рыночной площади походила на иную страну, бесконечно далёкую от моего собственного скромного жилища. Теперь в канализации подобное место виделось почти недосягаемым, как из книжных романов». Я представила кабинет с полками, полными книг, сверкающую кухню, заполненную лучшей едой. «Наверное, там здорово». Я не смогла сдержать тоски в голосе. «На самом деле нет», — ответила Элла, обескуражив меня. «Мои родители умерли, а брат и сёстры ушли из дома. Осталась только моя мачеха, Анна Люсия. Она просто невыносима. А ещё есть мой бывший жених, Крыс. Мужчина, которого только что ты -то видела на улице?» — спросила я. Она кивнула. «Да». «Мой бывший ухажёр. На самом деле мы официально не были помолвлены. Он бросил меня перед уходом на войну. Я была уверена, что мы снова будем вместе. Но потом он вернулся и даже не сообщил мне. И у меня тоже больше нет друзей». Тогда её страдальческий взгляд, когда несколько минут назад я произнесла, что могу пережить что угодно с близкими, стал мне понятен. Несмотря на прекрасные условия жизни, Элла была совершенно одинока. «Могло быть и хуже. Ты могла бы жить в канализации». На мгновение я испугалась, что неприятно пошутила, но она расплылась в улыбке, и мы рассмеялись. «Мне очень жаль», — сказала она. «Мои жалобы пустяки по сравнению с твоими трудностями. Мне не с кем поговорить». «Ничего. Канализация — грязное и ужасное место, но, по крайней мере, у меня была любящая мама и Сол. У Эллы не было никого. Я видела, она в ловушке, в своего рода тюрьме». «Ты всегда можешь поговорить со мной?» — предложила я. «Понимаю, это немного — разговор с грязной девушкой из канализации. «Этого достаточно». Элла просунула руку сквозь решетку. Я встала на цыпочки, пытаясь дотронуться до ее пальцев. Но расстояние между ними было слишком велико. Сантиметры оказались океаном, и наши руки болтались в воздухе сами по себе. «Я могу помочь тебе», — сказала она, и на секунду мое сердце воспрянуло. «Может, я попытаюсь найти какой-нибудь способ вытащить тебя, попросить кого-нибудь?» «Нет», — воскликнула я, застыв от мысли, что она может сообщить о нашем местонахождении. «Никому никогда не говори обо мне». Строго велела я, стараясь казаться старше и авторитетнее, чем была. «Иначе никогда больше не увидишь меня». Угрозы казались пустыми. Конечно, они не могли напугать ее. Элла кивнула. «Клянусь, не скажу». Тихо обещала она. И я поняла, что она тоже хочет вернуться и увидеть меня снова. «Но разве ты не хочешь сбежать?» «Нет». «То есть, да». Я пыталась придумать объяснение. «Здесь, внизу, ужасно, но сейчас канализация самое безопасное место». «Нам, правда, некуда больше идти». И хотя иногда я задавалась вопросом, так ли это, но я должна была доверять нашему защитнику Павлу и в первую очередь моему отцу, который привел нас сюда. «Сегодня я ненадолго», — добавила она. «Мачеха будет ждать моего возвращения». «Я понимаю». Я старалась не показывать своего разочарования. Конечно, я осознавала, что в какой-то момент она уйдет, но беседа с Элой напоминала воссоединение со старым другом, хотя мы только что встретились. «Подожди здесь», — сказала она, вставая и исчезая. Минуту спустя она снова опустилась на колени и просунула что-то еще через решетку. Я прыгнула, чтобы поймать предмет, пока он не шлепнулся в канализационную воду под моими ногами. Это был обважанок, покрытый маком крендель, который поляки продавали на улице. «Еще немного еды», — продолжила она. «Спасибо», — я сунула его в карман, чтобы поделиться с матерью. «Мне пора», — сказала она после этого. Я не могла сдержать разочарование из-за ее ухода. «Ты придёшь снова?» «Если смогу идти я постараюсь прийти в следующую субботу и принести ещё еды». Я хотела сказать ей, что не нужно ничего приносить. Мне нужна только её компания. Но слова застряли у меня в горле. А потом было слишком поздно. Она исчезла. Я снова стояла одна, в холоде и темноте. Словно я сама придумала Эллу. Но кусок хлеба и крендель в кармане и монеты на ладони убеждали меня в обратном. Я молилась, чтобы у неё появилась возможность прийти снова. «Сэдди!» Настойчиво прошептал голос позади меня. Это был Сол, который, должно быть, вышел прогуляться. Или, может быть, он искал меня. Обычно я была рада его появлению, но сейчас вздрогнула Его взгляд скользнул по решетке, а затем вернулся ко мне. Видел ли он нет. Он схватил меня за руку и потянул обратно в тень. Во взгляде читалась тревога. Никто не должен видеть тебя. Я понимаю, тебе одиноко, но полякам нельзя доверять, решительно добавил он. Не всем полякам, конечно. Всем. Его лицо окаменело, в строгости его голоса я уловила ужасы историй, пережитых им, но мне не рассказанных. «А как насчет Павла?» — спросила я. «Он поляк, и он помогает нам». Он помолчал. «Обещай мне, что больше не пойдешь», — с нежностью в голосе сказал он. «Обещаю». Я понимала, что хоть и произнесла эти слова, они были неправдой. Я бы снова вернулась к решетке, чтобы увидеть Эллу. В ней было что-то, что говорило мне. Я могу ей доверять, даже если сол этого не видит. Сол взял кувшин с водой, и мы пошли обратно по туннелю, в комнату. Когда мы приблизились, у прохода встала баба, не давая пройти. «Что это?» — воскликнула она, указывая на мой карман, из которого выглядывал край кренделя. За недели, проведенные в канализации, мы сблизились с Розенбергами. Несмотря на трудности совместной жизни в такой тесноте, бытовых конфликтов между нашими семьями было немного, но старая баба со временем становилась все более ворчливой и безумной, будто бремя жизни здесь изнашивало ее. «Это мое», — возразила я, пытаясь обойти ее. Баба повернулась боком ко мне, чтобы пропустить. «Воровка!» — закричала она, думая, что я взяла крендел из наших продовольственных запасов. Я открыла рот, чтобы сказать ей, что это не так. У нас даже не было обважанок. Это не та еда, что принес Павел. Как я могла ее украсть? Не успела я ответить, как за спиной бабы появилась мама. «Как вы смеете?» — обратилась она к баббе услышав разговор в тоннеле. Последние несколько недель, по мере того, как тянулось время и ее беременность здесь, мама стала угрюмой и замкнутой. Казалось, теперь она нашла в себе силы защитить меня. «Она получает больше еды», — обвинила меня баббе тыкая своим скрюченным пальцем мне в лицо. «Либо она крадет, либо поднимается наверх без нашего ведома». «Это просто смешно», — огрызнулась мама. Хотя она обычно относилась с почтением к пожилой женщине, она не потерпела бы от нее обвинений в мой адрес, но она перевела взгляд на мой карман и, увидев кусочек кренделя, ее глаза округлились. Я заметила, как она вспомнила, с каким выражением лица я смотрела на девушку на улице и поняла, как именно я его получила. Выражение беспокойства на ее лице сменилось гневом. И все же мама защищала меня. «Оставьте мою дочь в покое». Она подошла и встала между мной и бабы, затем опустила направленный на меня палец старухи. Это привело бабы в бешенство, и она грубо схватила маму за запястье. «Прекратите!» — вмешалась я, крикнув чересчур громко, забыв о том, что нас могут услышать. «Как она посмела так схватить мою беременную мать?» Я протянула руку и попыталась вырвать мамину запястье из ладоней бабы, но ее хватка оказалась на удивление крепкой. Мама высвободилась и дернулась назад. Ее нога подвернулась, и она с визгом рухнула мешком, словно раненое животное. Я быстро помогла ей подняться на ноги. «Мама, ты в порядке?» Она не ответила, но кивнула с бледным лицом. Между мной и бабушкой встал Сол. Сэдди ничего не брала. «Возвращайся в комнату, бабе!» Спокойно, но строго велел он ей. Старуха что-то пробормотала и исчезла. «Мне жаль, что так вышло», тихо сказал Сол, когда мы последовали за старухой в комнату. «Зла она не желает, но ей почти девяносто, и она немного не в себе. Тяжело видеть, как стареют любимые люди». «Не видеть тоже тяжело», ответила я, вспоминая отца и размышляя о том, каким он мог быть в старости проживи подольше. Я так и не узнаю никогда». Я последовала за солом, но мама, шедшая позади, остановила меня. «Обещай мне», начала она. В ее голосе ощущалась такая твердость, которую я никогда не слышала, что ты больше никогда туда не пойдешь. Я удивленно повернулась к ней. Когда она обнаружила меня у решетки канализации, она не выглядела рассерженной, но теперь она выпрямилась своим крошечным телом во весь рост. Она нависла надо мной так близко, прижимая меня своим животом. «Обещай мне, что ты больше не пойдёшь к ней, не дашь себя увидеть и не заговоришь с ней». Её слова повторяли слова Соло. «Я знаю, тебе здесь одиноко, но это слишком опасно». Я подумала о Белле и о том обнадёживающем чувстве, что она мне подарила. Но мама была права. Безответственно, с моей стороны ставить под угрозу нашу безопасность. «Хорошо», — сказала я, наконец, пристыженная. «Одно дело нарушить обещание, данное Солу, другое — данное матери. Образ моей новой подруги по исчез». Затем в туннеле появился Павел. «Здравствуйте», — поздоровалась я, удивлённая его появлением. «Обычно он не приходит в воскресенье. К тому же он уже был здесь накануне. Но вчера у него не получилось достать достаточно еды. И теперь, приведи его сумки, я надеялась, что он принёс ещё». Он кивнул, не отвечая на моё приветствие. Его обычное весёлое лицо выглядело мрачным и напряжённым. Пропала теплота в глазах. Мне было интересно, слышал ли он нашу ссору и разозлился ли он. Он молча прошел за нами в комнату и протянул сумку с едой. «Что-то случилось?» — спросила мама, предчувствуя плохие новости. Павел отвернулся от нее и подошел к пану Розенбергу. «Боюсь, я получил плохие известия из бедзина», — начал он. При упоминании о родной деревне пан Розенберг напрягся. Маленькая синагога в гетто. Немцы сожгли ее. В животе от ужаса все завязалось узлом. Я вспомнила, как Сол с гордостью рассказывал мне... Как его оставшийся в гетто брат организовал синагогу в маленьком магазине, чтобы у тех, кто вынужден там жить, было место для молитвы. В тот момент мне представлялось невероятно глупым идти куда-то молиться. Несомненно, Бог слышит нас отовсюду. Я посмотрела на пана Розенберга, чье лицо под лохматой бородой побелело как полотно. «Тора!» — в ужасе сказал он. Меня накрыла тревога. Без сомнения, разрушение синагоги — ужасная вещь, но темнота в глазах Павла говорила о худшем, нежели об утрате молитвенных свитков. Рядом Сол напрягся от осознания. Я потянулась к его руке. Он поколебался немного и стал отстраняться, зажатый в тисках сомнений между религиозными ограничениями и потребностью в утешении. Его рука ослабла, и он не протестовал, когда я похватила его пальцы своими, готовясь к тому, что будет дальше. Павел продолжил. «Боюсь, что это еще не все. Видите ли, там был молодой раввин. Он пытался остановить немцев и ударил одного из них. В отместку...» Немцы заперли оставшихся евреев в синагоге и подожгли ее. «Мика!» – закричал пан Розенберг, спотыкаясь. Баба издала резкий вопль. Сол разжал руку и подхватил бабушку, пока та не рухнула. Он подвел бабы к своему отцу, ее сыну, и они втроем обнялись. Я стояла, наблюдая за их горем, не в силах помочь. «Моя невеста!» – пробормотал Сол, поднимая глаза. «Она тоже была в гетто и часто приходила в синагогу к брату». Павел опустил голову. «Мне жаль, но, насколько я понимаю, все, кто был тогда в синагоге, убиты». Колени Соло подогнулись, и я подумала, что он упадет, как его бабушка, но он вселим воле устоял на ногах. «Пойдем», — тихо сказала мама, Павлу и мне. «Им нужно побыть наедине со своим горем». Я замялась и желая остаться и утешить Соло, потом нехотя поплелась за мамой в туннель. «Я не знал, стоит ли им говорить», — грустно сказал Павел. «Вы поступили правильно», — заверила его мама. Я кивнула. «Даже в канализации, правда, не скроешь». «Павел», — неуверенно начала я. «Сейчас было не лучшее время для расспросов». Но был один вопрос, терзавший меня. Вместе с потерей отца мы утратили ответы. Я чувствовала, что скоро может не хватить времени. «Как так вышло, что ты нам помогаешь? То есть, как мой отец нашел тебя?» Павел улыбнулся, и это была первая искорка в его глазах за все последние визиты. Он был таким дружелюбным человеком. Я часто встречала его на улицах, и он всегда здоровался. Не то, что другие господа, которые не обращали внимания на простого монтажника. Я тоже улыбнулась, понимая, что он имел в виду. Отец был добр ко всем, независимо от положения. Мы иногда говорили о том, о сём. Однажды он рассказал мне о месте, куда требовались рабочие, и дал рекомендацию. В другой раз дал немного денег за выполненное поручение. Видите ли... Он помогал мне только из-за знакомства, но он всегда вел себя так, будто на самом деле это я помогаю ему. Он не хотел задеть мою гордость». Он продолжил. «Однажды я заметил, что он носит повязку и чем-то обеспокоен. Я завел разговор, и он стал расспрашивать окольными путями о складах и тому подобном, о местах, где могла бы спрятаться его семья. Я знал, что эти места не годятся, поэтому я рассказал ему о канализации, а позже, после вашего переселения в гетто, мы начали строить вход» о Розенберге. Я увидел их на улице в тот день, когда гетто ликвидировали, а я спешил к твоему отцу. День был неважный, и других одетых так же, как они окружали, избивали, брили или еще хуже. Он остановился, словно некоторые вещи все еще были неприемлемы для молодых ушей. Я сказал им пойти со мной, и они пошли. Удачное спасение, пока другие страдали и умирали. Он помолчал пару секунд. Затем, перед канализацией, мы заметили бегущую пару с маленьким ребёнком. Я думал, что спасу и их тоже. Его голос зазвенел грустью. «Вы всегда работали в канализации?» — спросила я. «Сэдди, так много вопросов!» — воскликнула мама. Но Павел улыбнулся. «Я не против. До войны я был вором». Я изумилась. Он казался таким хорошим, хотя на самом деле был обычным преступником. «Знаю, знаю, это ужасно. Но так долго не было подходящей работы для монтажника, а мне приходилось кормить жену и дочь. А потом появились вы, и после всей доброты вашего отца я осознал, что должен что-то сделать. Ваше спасение – дело моей жизни». И тогда я поняла, спасение нас стало его миссией, его шансом на спасение души. Позже Павел ушел, а мы с мамой вернулись в комнату. Я хотела подойти к Солу и узнать, как он себя чувствует и попытаться его утешить. Но он не отходил от своей безутешной бабушки и отца, который просто молился. Позже, той ночью, Сол лежал возле него, положив одну руку ему на спину. Я была уверена, что он не пойдет в пристройку. Но когда дыхание отца выровнялось, Сол встал и направился к выходу. Я увязалась за ним. «Не возражаешь, если я пойду с тобой?» Спросила я, гадая, не предпочтет ли он посидеть в одиночестве. Он мотнул головой. Мы шли вместе, но молчание между нами было тягостнее обычного. «Сожалею о твоем брате», произнесла я спустя пару минут. «И о шифре. Я хотела поддержать его, но, похоже, была не тем человеком, который был в силах с этим справиться». Он продолжал идти и молчал. Я попробовала еще раз. «Я понимаю. Когда мой отец...» Мой голос замер. Хотела бы я, чтобы моя собственная потеря, моя скорбь подарила мне немного мудрости, и я могла сказать что-то, облегчающее боль другого. Однако каждый человек — остров своего горя, изолированный и одинокий. Мое горе утешало Соло не больше, чем мамина скорбь, когда умер отец. Мы добрались до пристройки. солни потянулся за книгой, а уставился вдаль. — Расскажи мне, — начала я, — о твоем брате. Он изумленно посмотрел на меня. — Зачем? Я думаю, разговор помогает. С тех пор, как умер мой отец, мне часто хотелось поделиться воспоминаниями о нём. Но мать никогда о нём не говорит. Если бы заговорила, думаю, стало бы лучше. Я не смогла поделиться ни с кем этой частью себя после папиной смерти. Но сейчас для сола я бы сделала это. Сначала сол не говорил ничего, и я гадала. Он не хочет или не может говорить о брате. Возможно, было слишком рано. Из нас двоих он меньше всего подходил на роль равина выдавил он наконец. Он всегда находил неприятности. Однажды в детстве он вбил в голову, что мы должны отбелить все камни хлоркой во всем доме. Наша мама была в вне себя от ярости. Он скупо улыбнулся. Знаешь, он мог бы оставить все и уйти с нами, но остался в деревне, чтобы помочь тем, кто уехать не мог, предлагая религиозное утешение женщинам и детям. И теперь его не стало. На глазах проступили слезы, которые он сдерживал, утешая бабушку и отца. Я протянула руку и обняла его в надежде, что он примет объятие без возражений. На мгновение Сол напрягся, будто собираясь отстраниться, однако этого не сделал. Я притянула его ближе, словно пытаясь оградить от горя и боли пронизывающих его или хотя бы разделить бремя его утраты, чтобы он не нес его в одиночку. Конечно, я не могла оплакать его брата. Все, что я могла сделать — просто быть рядом. Сол говорил и говорил сквозь слезы, рассказывая истории о своем брате, будто вкладывая воспоминания о нем между страницами, чтобы потом сохранить как сухоцветы. Я спокойно слушала его, задавая несколько вопросов. Когда он останавливался, и сжимала его руку в самые грустные моменты. Обычно, когда луна опускалась слишком низко, чтобы осветить ольков, мы прекращали читать и возвращались в комнату. — Нам пора обратно, — спустя какое-то время сказала я. Он кивнул. «Если наши родные проснутся и заметят наше отсутствие, они будут беспокоиться». «Никто из нас не пошевелился, не желая покидать это тихое место, где мы могли побыть вдали от остальных». «А еще однажды мой брат упал в ручей», — продолжил Соло очередной рассказ. Он говорил, его голос охрип и болезненно звучал, пока он изливал в темноте свои воспоминания. «Наконец, когда больше нечего было сказать, он наклонил свою голову к моей. Мы закрыли глаза и уснули».